Резкое похолодание. Читает Юлия Яблонская. Первое. Дальше не поеду. Острием палки, я аккуратно дотрагиваюсь до тяжелой, покрытой сугробом ветки, которая нависает над головой, и мелкая снежная труха тихо осыпается на моё лицо. От этого целую секунду приятно. Но кожа у меня на лице красная и горячая. Соприкоснувшись с ней, снег сразу тает, смешивается со слезами, соплями и каплями пота. В запрявшей лоб под челкой и шапкой чешется нестерпимо. Шея тоже очень чешется, и уши, и подбородок. У меня шапка-шлем, такая шапка, из которой торчит только лицо, а все остальное закрыто. Очень кусаче. Я нерешительно стягиваю её с головы и замёрзшей рукой начинаю отдирать от розовой шерсти маленькие льдистые шарики. Ну-ка, надень, говорит отец. И варежки тоже, простудишься. Он даже не смотрит в мою сторону. Я покорно натягиваю шапку обратно и просовываю руки в варежки. Варежки мокрые от растаявшего снега. Я несколько раз падала, и снег попал внутрь. Естественно, он не смотрит в мою сторону. Ему неприятно. У меня красное, распаренное лицо. А на щеках наверняка большие белые пятна с синюшной окантовкой. Щуки у меня обморожены каждую зиму, если температура опускается ниже минус пяти, а каждую зиму она обязательно опускается ниже, на них появляются плотные белые отметины. Это совсем не больно, наоборот, я вообще ничего не чувствую, как будто кожа чужая. Потом в тепле она размораживается и снова становится моей, опухшей, горячей. По-хорошему, мне вообще нельзя долго находиться на морозе с обмороженными щеками. Но отец хочет, чтобы я занималась зимними видами спорта. Так и говорит, зимними видами. А обмороженные щёки отговорки, ну симуляция. Обмороженные щёки? Чушь собачья. Он просто не хочет этому верить, так же как не хочет верить тому, что я вообще не гожусь ни для каких видов спорта, ни для зимних, ни для летних осторожно прикасаясь к щеке варежкой. И ну да. Ничего не чувствую. Я заметила, что с каждым разом мои пятна становятся чуть больше и держатся на щеках чуть дольше. Когда-нибудь в один прекрасный день я приду домой, я попью чай, я согреюсь, а щеки так останутся чужими. Уродливые бело зеленые пятна застынут на моем лице. Они всегда будут холодными. Всегда всю жизнь холодными, а потом они вообще хватит реветь, брезгливо командует отец. И поехали. Дальше не поеду, повторяю я тихо. Поедешь. Нет. А я говорю, поедешь. А я говорю, нет. Что мне оставить тебя здесь? Он улыбается. Он взбешён. Оставь. То есть мне уйти? Над нами заснеженные еловые лапы, сверкающее морозное небо, свинцовая тишина. Холодно, красиво, противно. И он ушел куда-то в бок, фальшиво напевает отец и отпустило сам прилег». Он задумчиво смотрит вправо, в том направлении, куда уходит наша лыжня, потом косится на меня. Кажется, действительно, прикидывает не поехать ли ему в педагогических целях одному, а вось я потащусь следом. Мне снился сон про наш веселый оборот. У отца в голове целая куча всяких стихотворных и песенных обрывков, но петь он не умеет. Зря он поет. Он был мне больше, чем родня. Он ел с ладони у меня. Это фальшивое пение в зимнем лесу звучит так глупо и так беспомощно, что мне сразу становится его жалко. Но я все равно не отвечаю. Молчу. Сейчас не время для жалости. Он мой противник. У нас борьба. Его раздражение против моего упрямства. Его отвращение против моего отчаяния. Его отличная физическая форма против моей усталости и моих жировых отложений. «Размазня!» — шипит на меня отец. И мне ясно, что победили упрямство, жир и отчаяние. Я победила. Может быть, все таки поедем? Он уже сдал все позиции. Ну что тебе не нравится? Такая хорошая лыжня, ровная. Ты вон уже отдохнула. Нет, говорю решительно. Я больше не могу. Сопли хотя бы вытри. Он протягивает мне носовой платок. Громко протяжно сморкаюсь. Отец неохотно лезет в свой рюкзак и вытаскивает из него горнолыжный бугель, крепкий ремень с простой деревяшкой на одном конце и маленькой изогнутой железякой на другом. Тот конец, который с железякой, он обвязывает вокруг своей талии, деревяшку протягивает мне. Точно сама не поедешь. Почти просительно. Точно. Конец простой пришел тягач» заоновый в након досит отец и там был трас и там был врач и мас по полку до положено ему я беру в руки бугель отец поворачивается ко мне спиной и начинает быстро красиво скользить по лыжне, ритмично покалывая палками снег оставляя на нем то справа, то слева, то справа, то слева аккуратные отпечатки маленькие круги с темной точкой в центре Я расслабленно еду за ним на буксире. Мои палки с тихим шуршанием волочатся по снегу и перечеркивают, перечеркивают, перечеркивают его знаки. Мне наконец хорошо. Впервые за сегодняшний день мне больше не надо бежать, задыхаться, пыхтеть, потеть, доказывать, стараться не разочаровать, стараться соответствовать. Не надо совершать над собой усилия заведомо бесполезной, чтобы не упасть лицом в грязь в переносном смысле и лицом в снег в прямом. Все уже произошло. Я уже не добежала, разочаровала, упала и так и эдак. Я в очередной раз доказала, что зимние виды спорта не для меня, что я безвольная толстоногая корова, я жирная колбаса. Я беспомощная сосиска, я рыдающий бесформенный студень, по ошибке упакованный в оранжевый спортивный комбинезон. Но теперь мне очень хорошо. Я совсем не шевелюсь, и заснеженные пушистые ели сами скользят мимо меня. Ветер приятно освежает лицо, и я жмурюсь от удовольствия. А потом открываю глаза и смотрю на отца, совершенно не опасаясь Что он заметит мой восхищённый собачий взгляд? Больше всего я люблю смотреть на отца сзади. Тогда можно видеть его прямую спину, широкие, мерно покачивающиеся под синей курткой плечи, сильные длинные ноги, чуть пружинящие в коленях, и не видеть его лица, на котором в любой момент может возникнуть то выражение, которого я больше всего боюсь. Не то чтобы презрение, и не то чтобы даже недовольство. Скорее какое-то усталое, вялое недоумение. Иногда оно почти незаметно, иногда даже совсем незаметно. Но я знаю, что на самом деле оно есть в его лице постоянно. Оно как безнетворные бактерии, которые живут в нас с рождения, невидимые, вроде бы безвредные, но всегда готовые напасть даже в самые хорошие, в самые спокойные и счастливые дни оно это выражение прячется в его лице не под кожей и при каждом удобном случае рвется наружу просачивается через слегка кривящиеся губы вылезает из складок на переносице тускло мерцает в глазах всегда даже в самые хорошие и счастливые дни он может посмотреть с таким выражением на меня или маму. Предназначается ли оно именно нам или вообще всему человечеству? Трудно сказать. У меня было довольно мало случаев это проверить. Я видела отца в компании посторонних людей всего несколько раз за всю свою жизнь. А так в доме у нас не бывает гостей. Близких друзей у отца нет. А если он к кому-то идет, никогда не берет меня с собой. И маму тоже. Так было всегда. Сколько я себя помню, у отца всегда было наготове это выражение. Выражение. Само слово немного пугает меня. Выражение, мысленно говорю я. Выражение произнашу беззвучно, но очень четко артикулируя каждый звук. Выражение, выражение, выражение, выражение. Повторяю я снова и снова до тех пор, пока слово не лишится значения, пока оно не скукожится, не усохнет не сморщится выражение выражение выражение выражение я тщательно выдавливаю из него жизнь выжимаю как половинку лимона и когда оно отдает весь свой сок теплый сок значения и смысла я сразу успокаиваюсь теперь оно мертвое и безвредное выражение Я делаю это редко. Я убиваю лишь те слова, которые кажутся мне опасными. Я смотрю на отца. Его позвоночник безупречен, его силы бесконечны, его обмен веществ идеален, его движения совершенны. Белоснежные волосы на затылке чуть выбиваются из-под шапки. Отец посидел в ранней молодости, еще до моего рождения, но седина совсем не портит его. Он красив. А я пошла в мать. Мы обе сосиски. Обе толстые, оплывшие, неспортивные. Мы годимся только на то, чтобы волочиться за ним на буксире. Давай поговорим как взрослые люди. Давай Он встаёт, подходит к плите и принимается соскребать со сковородки остатки зелёной фасоли. Зелёная фасоль очень экологична, в ней много витаминов и мало калорий, но мы с матерью толстеем и от неё. Он ставит тарелку с добавкой мне под нос и снова возвращается к плите. Ты вообще отказываешься заниматься спортом? Он стоит ко мне спиной. Я молча разглядываю стол. На нём три тарелки моя с добавкой, его пустая и мамина полная, с нетронутым, остывшим зелёным. Мама лежит в комнате на диване уже довольно давно, отдыхает после очередной истерики. Отсюда мне не видно её, но я знаю, что она лежит на спине, раскинув опухшие ноги, прикрыв в своей особой манере глаза. Верхние веки опущены не до конца, под ними видны оголённые желтоватые полоски пустых белков. Его толстые щёки покрыты пунцовыми точечками. Я осторожно дотрагиваюсь до своих щёк. С левой всё в порядке, на правой же по-прежнему нащупывается подлый нечувствительный островок. Если ты действительно совсем не хочешь заниматься спортом, я не стану тебя заставлять, говорит он. Обещаю. Так что? Отказываешься? Это неожиданный поворот. Это прекрасный шанс. Это мой счастливый билет в безоблачное детство, без пота, без беготни, без унижений, без одышки, без спортивных комбинезонов, без мокрого снега в рукавицах, без твердых нечувствительных пятен на щеках. Какой прекрасный шанс. Он явно говорит всерьез, а значит, выполнит свое обещание. Он говорит со мной грустно. Но совсем не зло. Мы говорим, как взрослые люди. А значит, мой ответ не повлечет за собой скандала. И главное, он стоит ко мне спиной. А значит, я не увижу выражение его лица, и значит, мне не придется смотреть ему в глаза, когда я наконец скажу: "Да, отказываюсь". Я тщательно прожевываю зеленую фасоль, проглатывая ее. Я открываю рот, все еще ничего не говоря, оттягивая момент счастья, смакуя про себя это да, и это от, и это кзываюсь. Он возвращается к столу и садится напротив меня. Пристально смотрит. Ждет. Я бодро говорю. Нет. Что нет? Нет. Не отказываюсь. Просто мне не нравятся беговые лыжи. На беговых лыжах я кататься не буду, лучше что-нибудь другое. Правая щека отзывается на каждый произносимый мною звук приятной теплой щекоткой. Я машинально прикасаюсь к коже, размораживается. Прекрати себя без конца теребить, раздраженно говорит отец. У меня щеки обморожены. Да ничего у тебя не обморожено. По крайней мере, снаружи всё в порядке. Совершенно нормальные щёки, красные и толстые. И чем же ты хочешь заняться? Отправляю в рот ещё одну порцию фасоли. Жую. М -м, ты мог бы прожуй потом говори. Быстро проглатывая почти половину, остальное приминаю языком и отодвигаю за щеку. Ты мог бы взять меня Мауру. Куда? На гору. Куда на гору. В нашем городке есть настоящая гора. Очень высокая. С восточной стороны она более пологая, лакированная тускло желтым заезженным снегом, а западной крутая, с почти отвесным склоном, с кособокими деревьями, с черными камнями и клочьями рыжего бурьяна, выбивающимися из-под белоснежных сугробов. Ни в одном другом подмосковном городе Нет, и не может быть горы, а у нас есть. Откуда она взялась, я не знаю. Говорят, это просто какое-то тектоническое чудо. Каждые выходные папа обязательно ходит туда. На пологой стороне горнолыжный спуск с красными островками накренившихся флажков, справа ручной подъемник, слева клуб самоубийц съезжающих почти с самой вершины на беговых лыжах или санках. По крайней мере, раз в неделю кто-нибудь обязательно сворачивает себе там шею. У подножия горы стоит бревенчатый сарай-раздевалка. Там мой папа и его приятели замуровывают свои ноги в горнолыжные ботинки, пьют горячий чай с ромом, все обязательно берут с собой термосы, отдыхают, болтают. Многие приводят с собой на гору детей, и те капошатся у подножия, катаются на санках или елозят на коротких пластиковых лыжах, а потом вместе с родителями идут пить чай в бревенчатую раздевалку. Папа не брал меня с собой никогда. Пару раз я приходила на гору сама, но он об этом не знал. Я специально не попадалась ему на глаза, а узнать меня там никто не мог. Один раз я подглядывала за ним через щелку в бревенчатой стене. Он сидел ко мне спиной, чуть наклонившись вперед, застёгивал клипсы на ботинках и одновременно что-то рассказывал двоим молодым мужчинам в синих спортивных костюмах. Слов было не разобрать. Когда он закончил, синие принялись жизнерадостно хохотать. Отцовского лица я не видела, но было понятно, что он тоже смеется. Плечи его мелко подрагивали. Ему было весело. Я ушла. В другой раз я смотрела, как он катается. Он доехал на подъемнике до самого верха. Ленива зацепил Бугель от троса. Постоял немного, спиной к склону. Маленькая темная фигурка на самой вершине. Кажется, он смотрел на закат. Небо над горой было в тот момент какое-то мультяшное, нежно-крапчатое, по-детски исчерканное розоватыми полосками и точечками. Потом он развернулся, расправил плечи, слегка согнул колени и заскользил вниз ритмичным размашистым зигзагом ловко объезжая бугорки и по пути покалывая их палками то левой, то правой. Зачем тебе на гору? Он смотрит на меня совершенно ошарашенно. Ну, ты научишь меня кататься на горных лыжах? Тебя сдержанное презрение. Меня ты действительно хочешь? удивление просто удивление не хочу нет я не хочу я не хочу ничего этого не хочу но если уж я не могу сказать нет пусть лучше он мучает меня там на горе по крайней мере это моя гора хочу а ты понимаешь что там я не смогу таскать тебя на тросе на той стороне горы где никто не катается на лыжах На той стороне горы, где растет рыжий бурьян, на той стороне горы, где корни деревьев переплетаются под снегом, на той стороне горы есть нора. Понимаю. Хорошо. Завтра я возьму тебя с собой. Это наша нора. Моя и моей волшебницы. Кроме нас, о ней никто не знает. Я прихожу туда примерно раз в неделю, иногда чаще. Я приношу моей волшебнице письма и просовываю их в нору. Там всегда холодно, даже летом, даже в самую сильную жару, внутренности норы покрыты инеем. Я просовываю письмо, и моя рука леденеет. Моя волшебница забирает все письма. Только не вздумай меня опозорить. Никаких соплей. Моя волшебница живет в горе. Она живет там давно, много лет, много веков, с самого начала, с тех пор, как появилась гора. Я никогда ее не видела, и не знаю, как она выглядит. Она почему-то не хочет мне показываться, хотя я столько раз ее об этом просила. Но она отказывается. Она просто забирает письма которые я приношу, забирает к себе внутрь горы. Никаких не поеду, не могу, это тебе не лес. Там будут горнолыжники. В письмах я пишу ей про мои желания, а волшебница их потом исполняет. Не всегда, конечно, но все же все же, как правило, исполняет. Особенно, если письмо оформлено правильно. Понимаешь, горнолыжники Правильно, это нужно делать так. В центре печатными буквами написать свое желание, обвести его в кружок, по краям разрисовать страницу маленькими снежинками. Это все делается синей шариковой ручкой. Понимаешь, горнолыжники. А потом черной ручкой нужно поверх всего нарисовать еще одну большую снежинку. А на обратной стороне написать три раза я так хочу и подписаться, чтобы волшебница не сомневалась, что письмо именно от меня, а не от каких-нибудь посторонних. Понимаю. Горнолыжники». Отец собирает со стола грязную посуду и кладет в раковину. Тарелку с маминой нетронутой порцией накрывает сверху другой тарелкой и отправляет в холодильник. «Горнолыжники». Меня как-то настораживает это слово. Горнолыжники. Горнолыжники. Я чувствую опасность. Горнолыжники. Горнолыжники. Горнолыжники. Горнолыжники. Я душу его медленно выжимаю его, туго обвивая его кольцами четких беззвучных повторов. Жду, когда оно перестанет дышать и застынет очистится от всякого смысла и умрёт Горнолыжники! Горнолыжники! да что же это такое Горнолыжники! она всё ещё сопротивляется Горнолыжники! Горнолыжники! осталось совсем немного Горнолыжники! нужно его добить Горнолыжники!» Ну вот. Наконец-то. Оно больше не дышит. Оно ничего больше не значит. Горнолыжники. Зачем-то повторяю я снова, как будто хочу что-то проверить, как будто пинаю в бок покойника, чтобы убедиться, что он действительно мертв. Убеждаюсь. Вроде бы все в порядке. Все в порядке. Но мне что-то не нравится горнолыжники, говорю я беззвучно. Горнолыжники, говорю я вслух. Это как контрольный выстрел в голову на всякий случай, мало ли что. Горнолыжники. Да что ты заладила? раздражается отец. Я молчу. Не объяснять же ему. Молчу. Не объяснять же ему, что это слово Без всякого значения, просто набор звуков, просто оболочка. Оно не хочет умирать до конца. Придушенное, раздавленное, простреленное, оно все еще живет. Карналышники, говорю я шепотом и чувствую, как оно шевелится, как его оболочка разглаживается, заполняется изнутри каким-то новым соком, новым, непостижимым для меня смыслом. В таком виде оно гораздо страшнее, чем раньше. Я не понимаю его. Я ничего не могу с ним поделать. «Горнолыжники», — говорю я, и отпускаю его. Я бессильна. Оно свободно. Оно серое, уродливое и опасное. Оно не подчиняется мне. Соня, Да что с тобой? Что с тобой такое? Он выглядит озабоченным. Он даже протягивает ко мне руку, прикасается к моему лбу. Неужели погладит по голове? Нет. Конечно, нет. Просто проверяет, есть ли температура. Ничего, говорю. «Все нормально, просто Представь себе, папа, что ты кого-то убиваешь, а он все равно живой. У тебя температура, отвечает он. Горло не болит? Нет. Насморка нет? Нет. «Все равно иди и ложись. Хорошо. Но все таки может так быть, что ты кого-то убиваешь, а он не умирает? Быстро ложись, говорит он. Я принесу тебе аспирин. И добавляет: "Нет, так не может быть. Когда ты кого-то убиваешь, он умирает". Второе. Родители не забирают меня из школы и не отводят никогда. От дома до школы 10 минут ходу, и отец считает, что я не развалюсь, если пройду это расстояние одна. Это будет развивать во мне самостоятельность. Никакой опасности нет, ни утром, когда я иду в школу, ни в 3-4 дня, когда возвращаюсь обратно. У нас маленький тихий городок, опасаться здесь нечего. В нашем городке совершенно нет злачных мест. Одно единственное кафе, но там вам ничего не грозит. У нас маленький геометрический городок. Заблудиться здесь невозможно. У нас одинаковые блочные дома, серые и грязно-розовые, пятиэтажные и девятиэтажные. Но они все четко пронумерованы, так что перепутать их невозможно. У нас здесь всего две главные улицы: Ленина и Лесная они прямые и пересекаются под прямым углом, разделяя город на четыре квадратных района: АА, АБ, АВ и БВ. Я живу в районе АБ. Моя школа находится в районе АВ. Чтобы попасть в школу, надо идти всё время прямо, никуда не сворачивая. Отец говорит, что даже такая кулёма, как я, способна проделать этот путь самостоятельно. Я единственная в классе Кто проделывает этот путь самостоятельно, всех остальных приводят и забирают родители. Утром идти хуже всего, зимним, холодным, ночным утром, когда ничего еще даже не началось, когда все еще впереди, пахнущая овощным супом и трухлявой мебелью школа, молодая учительница с пронзительным голосом и все эти вертлявые, суетливые, сопливые с твёрдыми кулачками, локотками, коленками. Утром мне было бы легче, если бы кто-то шел рядом со мной в темноте, в черном морозе. Но я хожу одна из АБ в АВ по прямой. Письмо волшебницы. Заветное желание. Пожалуйста, пусть кто-нибудь ходит вместе со мной. Я так хочу, я так хочу, я так хочу. Хей, когова? Букуре, Ренат не выговаривает. В школу идёшь, когова? Он пытается перегородить мне дорогу, но он маленький и щуплый, а я большая и толстая, так что я просто молча пру вперёд, а он путается у меня под ногами, как вертлявая собачонка. Ты что, оглохла, корова? Уши надо мыть компотом. Что молчишь с тобой, разговариваю!» Что получишь у меня? Я резко останавливаюсь. Ренат быстро отскакивает в сторону, как все маленькие злые собачки, он очень труслив. Сам получишь, говорю угрожающе и делаю шаг к нему. Сначала догони. Хихикает Ренат и отбегает еще дальше. Я иду вперед. Кто-то вдруг очень больно ударяет меня в затылок. Оборачиваясь, Ренат демонстрирует длинный белый язык, в руке у него грязный снежок, и он метит мне прямо в лицо. Что ещё получишь? Я отворачиваюсь, но недостаточно быстро. Второй удар приходится в щеку. Плотный комочек грязи и снега сползает за воротник шубы и тут же начинает сочиться холодными тонкими струйками. Ну и что? Ну и что? Я ускоряю шаг. Жыртрест мясокомбинат! Орёт Ренат. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Жыртрест! Я его ненавижу. Он такой же отвратный, как его имя. Ренат. Насекомое с круглым брюшком и прозрачными узловатыми лапками. Ренат. Ренат. Растение с гнойно-жёлтым стеблем, облепленным муравьями. Ренат. Сорт гнилых яблок. «Ренат! Ренат! Ренат! Я убью его. Ренат! Раздавлю его. Ренат! Выдавлю желто зелёный сок. Ренат! Ренат! Ренат!» Вот так. Так-то лучше. Мясокомбинат разоряется он. Ну и что? Зато я убила его имя. Жигдяйка, жигная! Я убила твое имя, кричу я в ответ. Чего? Ренатова лицо вдруг перекашивается и начинает странно дергаться, как будто невидимая рука щиплет его за щеку изнутри. Что ты сказала? Вообще-то он больной. Не знаю, чем он там болеет, но в школу он до сих пор не ходит, хотя и старше меня на несколько лет. И еще он совсем не растет». Папа говорит, что с ним нельзя водиться ни в коем случае. С ним действительно никто не водится, как и со мной. Я убила твое имя, спокойно повторяю я. Теперь ты уже никогда не вырастешь. Бабушка! ревет Ренат. Бабушка! Он падает на снег и дергает ногами. Бабушка! Я ускоряю шаг. Я перехожу на бег. Я задыхаюсь, но бегу. Нужно убраться отсюда, пока не явилась ведьма. Его бабка. Все знают, что она ведьма. Она сумасшедшая. У нее огромный загнутый нос и черные усы, а рта почти не видно. Она умеет облизывать кончик носа языком. Зимой и летом она одевается одинаково: в валенки и теплое пальто. Они с Ренатом живут в нашем подъезде на первом этаже, за зарешеченным окном. Родителей у Рената нет. Мать спилась, а отец исчез, когда Ренат был совсем маленьким. Все понимают, что он просто сбежал от жены алкоголички, больного сына и матери ведьмы. Но ведьма уверена, что ее сына убили. Убили, гулко подвывает она. Убили, когда пришли холода. Голос у нее жуткий как будто разговаривает ученая собака, с трудом выдавливая из звериной глотки неудобные человеческие слова. Ведьма редко выходит из дома, только если нужно вынести мусор, сходить в гастроном или распугать детей, которые обижают ее внука. Впрочем, его почти не обижают, обычно просто стараются не подходить близко ни к ней, ни к нему. Целыми днями ведьма сидит у окна и смотрит на улицу через решетку. Весной летом и в начале осени она смотрит молча, а с ноября тихо затягивает свое. — убили, убили родную кровь. Идут холода с севера идут холода стынет кровь замерзает кровь гидрометцентр прогноз погоды ожидается похолодание заморозки замерзает кровь мама говорит, что раньше она такой не была раньше она не ходила в валенках и разговаривала нормально. С ней даже можно было вежливо перекинуться словечком другим, о погоде, например. Но теперь она сумасшедшая. Теперь она ведьма, и к ней лучше не подходить. Я останавливаюсь, чтобы перевести дыхание, и оглядываюсь назад. Ведьма уже выскочила из подъезда и семенит в своих огромных валенках к брекающему серенату. Она, она, она, она! Противно веждритренат указывает на меня пальцем. Ведьма поворачивается и пристально смотрит на меня, облизывает кончик носа языком. Она, она, она! Хрюкает Ренат. Ведьма поднимает его на ноги. Замерзает кровь, говорит она и все смотрит, смотрит на меня. Замерзает кровь. Замерзает кровь. Не обижай моего мальчика, Сонечка. Он еще совсем маленький. Ты же не хочешь, чтобы я сказала твоим родителям? Твои родители очень плохие люди. Они плохо тебя воспитали. Они любят мерзлую кровь. Они любят первые заморозки. Мне становится так страшно, что холодеет в животе. Я отворачиваюсь от ведьмы. Я снова бегу беги беги, сонечка, вот она мне вслед. Занимайся спортом, чтобы кровь не замерзла. С севера идут холода. Я бегу из А в В, перебегаю через улицу Ленина. Ледяной ветер впивается мне в лицо, и я чувствую, что на щеках уже начинают проступать мои белые пятна.